Глава четвертая. Экскурс в историю. Вечерело. Нужно устраиваться на ночлег. Спички бы хоть костер развести. Как там древние люди добывали огонь? Притащил сухих веток, выбрал подходящий и начал проводить физико-исторический эксперимент. Эксперимент показал, что возгорание ладоней более вероятно, чем дров в моих руках. Спасенная вроде успокоилась и с интересом наблюдала за моими муками. И когда я уже почти стерпалки палки, ладони и терпения, произнесла короткое слово, и ветки у моих ног вспыхнули. От неожиданности я уселся на пятую точку. Судя по улыбке невольной спутницы, моя зеленая рожа изображала полное изумление. Чуть инфаркт не приключился. Интересно, орки страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями? Может, у меня есть шанс стать первым, в банки со спиртом, и будет мое зеленое сердце экспонатом в местном мединституте? «Александр!» — вкунул я сообразным пальцем себе в грудь. Ее черные брови удивленно взлетели, но спустя секунду застенчиво опустил глаза, произнесла «Кира!». Ну вот и познакомились. А то не пристало молодым девушкам вечером в лесу с незнакомыми мужиками болтаться, попытался разведить обстановку. Кира робко улыбнулась, словно лучик солнца выглянул из-за тучи. «Кто ты?» «Да, вопрос, а кто я?» «Сашка автомеханика из Читы, 30 лет от роду, погиб в той аварии, и мне дико повезло. Что там за чертой? Не думаю, что все зеленые в этом мире бывшие автомеханики». «Ну так кто ты?» «С виду орк, но словно рыцарь из сказки отбираешь юную девушку у насильников, развлекаешь ее шутками у костра. Так не бывает», — повторила Кира вопрос. «А как бывает, что тебе не нравится?» — ответил я вопросом на вопрос. орки они свирепые, тупые, почти не разговаривают, отрезают людям головы. Из черепов делают кубки и пьют из них. «Так кто ты?» Она начала повторяться. «Да, вот тоже интересно, кто я», — пробурчал себе под нос и попытался рассказать свою историю без утайки. Мой рассказ получился не очень длинным. Она молча выслушала и, как ни странно, в психе меня не записала и от из ближайшего дурдома не посоветовала. «Да». Скорее всего, один из некромантов пытался призвать очередного демона, но что-то пошло не так, рассуждала Кира, и вместо демона он выдернул твою душу в момент гибели. Когда душа исходит из тела, астральные связи нарушаются, тело ее уже не держит, а потусторонний мир еще не захватил. Этим и пользуются некроманты, превращая пойманные души в покорных рабов в телах, созданных ими чудовищ. на душа в чужом теле испытывает страшные муки и не может сохранить разум, превращаясь в чудовище, движимое волей хозяина и ненавистью ко всему живому. То, что случилось с тобой, странно и не укладывается ни в какие известные мне магические постулаты. И высокий лоб расчертила едва заметная задумчивая морщинка, придавая красивому личику немного смешное выражение. Я невольно улыбнулся. — Нет, может, все-таки дурдом возникла мысль. Странно не укладывается в магические постулаты, видите ли. — Куда попадает душа? — задал я осторожный вопрос. Все люди уходят на встречу светлорикому, и слуги его, лучезарные ангелы, провожают под руки их. Но если человек очернил душу своей некромантией, то хаос поглощает ее, обрекая на вечное ничто, — потратила она явно заученную фразу. — А в твоем мире во что верят? Но в моем мире существует много народов, и у многих своя вера. Кто-то верит в ад рай, кто-то в переселение душ и реинкарнации, в ангелов, демонов, джиннов, шайтанов, черте и прочую вымышленную нечисть. «Почему вымышленную?» — удивленно спросила девушка. «А потому, что никто и никогда не видел ни тех, ни других, а те, кто видел для них специальные палаты в дурдоме». «Что такое дурдом?» — спросила Кира. Но это лечебница для душевнобольных, которые видят то, чего нет. Но тогда ты в дурдоме. Почему удивился я? Потому что... Ее рассказ не укладывался в моей голове. Энрия, так назвала она этот мир. Мир, что уже тысячу лет пожирает война. Кроме людей и орка в этом мире жили гномы, эльфы, гоблины, тролли и другие малочисленные народы. Всякой нечисти типа оборотней, вампиров и темных эльфов тоже хватает. Ну прям фэнтези-роман, как-то так. Тысячу лет назад один из архимагов Верховного Ковена Магической Академии, жуть, Толкин отдыхает, решил жить вечно. Раскопал запретные магические фолианты в каких-то древних руинах и давай некромантик, пытаясь создать эликсир вечной жизни. Общественность его осудила и решила прописать волшебных звездюлей, В качестве профилактики. Разразился локальный военный конфликт с применением призванных «ходячих мертвецов» с целью захвата власти и установления новых морально-этических норм и правил. В итоге дебошир и отступник был повержен и с позором отправлен в изгнание. Новоиспеченный некромант не оставил их изысканий и с помощью темной магии создал артефакт огромной магической силы «Ловец душ». С его помощью пожираемый жаждой мести провел в пространстве миродыру соседний план демонов, в надежде подчинив их повергнуть своих врагов. Но у демонов были свои планы. Схарчив своего призывателя, кук недоделанный, супостаты не остановились. И принялись захватывать новые территории, кушая невинных младенцев и довольно урча. Но возникла проблема. Являясь жутко могучими астральными существами из чужой реальности, они не могут долго находиться в чуждом для них мире. Сама ткань реальности отторгает их истинное обличие, и лишь вселившись в тело местного обитателя, они могли существенно продлить время пребывания в данной реальности. Но и тут не все так просто. Носитель, порабощенный демоном, погибает, душу пожирает одержимая голодом тварь, а тело постепенно разрушается переполненное чужеродной силой. Демоны заключили союз с некромантами. Горстка магов-изгоев, сектантов, поклоняющихся смерти и практикующих запретную магию. Заключил союз, получила огромное могущество, а взамен поставляет носителей и пищу чужеродным тварям. Кровавой волной они прокатились по Энрии, сметая королевство и княжество. Ни гномы, ни эльфы, ни люди, раздираемые между междуусодными спорами и дрязгами, кто древнее и чье место под солнцем, не могли их остановить. И тогда появился Орден Святой Инквизиции, монахи, поклоняющиеся светлоликому, обладающие даром святой магии. Совершив великий обряд, они призвали в мир слуг своего бога ангелов, что вселились в чистые девственные души послушниц и помогли объединить разрозненные истерзанные народы этого мира, забыть старые обиды и выступить единым фронтом. И грянула великая битва. та -да И не было в той битве победителей. Пролив море крови, светлые и темные отступили. И не было сил ни у тех, ни у других добить врага. Некроматы отхватили огромный кусок территории, создав темную империю, столицу ее огромный подземный город Некрополь. Инквизиция отхватила кусок у обескровленной человеческой империи, объяв ее святыми землями. Маги, гонимые инквизиторами, заперлись в неприступной академии. Люди, принявшие на себя основной удар, раздираемые внутренними дрязгами аристократии, так и не смогли оправиться. Гномы и эльфы, объявленные инквизиторами нечистью, убрались во своясти, где и заперлись, разорвав почти все связи с людьми. И вот уже тысячу лет идет вялая война с переменным успехом, больше похожая на партизанскую. На месте Великой Битвы образовалась территория, где магия, примененная в сражении, не утихла до сих пор. порождая ужасных чудовищ и магические аномалии. Эти территории неподвластны никому и смертельно опасны, они стали естественной границей между темной империей и светлыми землями. Лишь единицы рисковали входить в эти земли, охотясь за древними артефактами и редкими созданиями, части тел которых требовались для алхимических рецептов. Провести же армию через своеобразное минное поле стало почти невыполнимой задачей. Узкая полоса свободных земель краями упиралась в море печали и великую топь. Так что не обойти, ни объехать. Своеобразные буферные зоны между заклятыми врагами, готовыми вцепиться друг другу в горло. Обезображенная, бесплодная земля благодаря применению магии массового поражения с обеих сторон. Имперцы построили крепость в центре свободных земель, сторожевой форпост, который охраняли преступники, сосланные туда взамен смертной казни. Изгои, бежавшие от всех, а также маги и послужники-инквизиторы, направленные на боевую практику. И вот такой исторический эпос. Кстати, сейчас мы, по словам Киры, находились недалеко от города Варн, своеобразный вербовочно-перевалочный пункт на границе вольных земель. Кира оказалась послушницей, Ее монастырь был разграблен набегом орков, перебравшихся через железные горы. Орки перебили всех монахов, но Кира испугалась и спряталась, поэтому и выжила в резне. За трусость и светил костер, пришлось бежать из святой земли. Инквизиция не прощает дезертиров. Лишь в свободных землях она могла быть безопасности. Тот, кто приносил клятву свободным братьям и уходил на защиту крепости, получил прощение любых преступлений, но и места в мире ему больше не было. Ссылка пожизненной и обжалованию не подлежит. И, судя по ее рассказу, нам по пути. К соплеменникам ворчей степи меня не тянуло. А люди, гномы и эльфы всю историю только и делают, что убивают орков, а те отвечают взаимностью. В человеческой империи оркам светили либо смерть, либо рабский ошейник. Но наемникам, охраняющим границу инквизиции, прощало все грехи империи все преступления. Будь ты хоть чертом с рогами. Да и на вольных землях нет законов, одна видимость. У кого кулаки больше, а меч длиннее, тот и прав. Кулаки у меня теперь ого-го. Так что родина сказала «надо», орк ответил «есть» и шагом марш охранять границу. А там как получится, выбор небольшой. В имперские рабы не тянет, к некромантам у меня теперь хоть рожа и зеленые, но в душе Сашка православный крещеный русский человек. Так что орки тоже люди».